Шурок-швырок После недолгой, но широкой ростепели, съевший снег по берегам, подплавивший лед на озере Кубинском, похолодало. Чистое и заголубевшее небо снова облохматилось, припустилось над лесом и потекло, сея белую шуршащую крупу. Опять наступил ледозвон. За окраинки озера засыпало крупою, припорошило снегом. И все-таки весна не загасла совсем. Угадать и увидеть ее еще можно было. Лед на озере в пятнах, снег, забивший щели выбоины и следы человечьи, светил неослепно. Хоть и слабенько, едва ощутимо, все же пахло березовыми почками на припеке, взявшимися клейковиной. А главное — живность пришла в движение и не соглашалась с зазимком. На рассвете урчали, возле берега прыгали, разминаясь перед главными схватками косачи. Пробовал жавронок потрясти колокольчик в высоте, да без солнца ему было неуютно в небе. Он пел тише, реже и, не выдержав одиночества, стреканул к берегу. В теплые елушники. Вороны слетались к рыбачьим лункам собирать ершей и, ловко их разворачивая, головой на ход, заглатывали. От мерзлых колючек, царапающих горло, у ворон подрагивали хвосты. Проглотив ерша, вороны крякали, прислушивались к себе, мысленно провожая ерша в очрев, не зацепится ли где бродяга. Веселого нрава собачонка-гайка, ничья собачонка, тоже, промышляющая ершей на льду, азартно гоняла ворон от лунок, но скоро утомилась, пошла от рыбаков рысцой. Сперва гайка оглядывалась, виновато повиливала хвостом, совалась носом в старые заячьи следы, как бы распутывая их и, охотясь, но потом отбросила всякий стыд и предательски, хватила во весь дух к деревушке, дымящей за прибрежным леском. Лиса выходила из кустов, нюхала воздух, задумывала, уж было на лед спуститься, но тут же повернула и, не оставляя следа, легко потрусила по шелушащемуся насту в лес, откуда фыркнул рябчик, и ровно выстреленный, панически вереща, Пролетел пулей над ложком, вонзился вольховники, дымчато струящиеся рыхлой сережкой. Лиса, задрав морду, поглядела рябчику вслед и облизнулась. Рыба клевала редко и вяло. Самое время наблюдать было природу и радоваться ее весеннему натиску, вроде бы как иссякшему. Однако природа из-под набиралась новых сил. А шаг ее на месте был краткой отсрочкой Перед броском и штурмом рухнут тогда зимние тверди. Каждая земная щелочка и бачаженка наполнится снеговицей. Она перельется через край и ударит из логов ручьи, Покатится к озеру с пеной, звоном и говором на губах. Лед на озере выгнется шершаво-горбиной, Чайки явятся, начнут биться с воронами из-за ершей. Жаворонки, чибисы, кулички, а потом утки, лебеди и гуси навестят нас. Шумно будет радостно. Рыба станет ходить стайно, брать жадно, рвать лески, уносить крючки и блесны. А пока вся моя радость — глядеть на щурков. Есть такая птичка, вроде бы и невеличка, Меньше скворца, побольше снегиря, очень работящая, добрая, бесстрашная птичка. В середине марта, как только проснутся в наших лесах всякие мелкие паразиты, клещи, лесные блохи, стрекачи, тля разная пойдет на свет, шурки уж тут как тут. Слетела с лесов, начала тучами опадать на лед черная мушка с двумя коротенькими слюдяными крылышками. В лужах и в лунках ее кружит, подлет ее затягивает рыбам на радость, а она все темнее и темней, наседает на все живое. Но вот на солнышке сверкнула пригошня искор, рассыпалась, заребила и вдруг погасла. Это щурки табуном летели и на лед упали, кругленькие, деловитые. От темна и до темна не работают, склевывают тлю. На головку щурка тёмная ермалашка надета. Зопы, и грудь красным вымазаны, по туловищу полоски, как оглобельки. Лапки багровенькие и быстрые, подгузок и подкрылок беленькие. Оттого и сверкает широк на солнышке, а у самочек в хвосте перышки рябы на спинке пепельно и дымчато. Красивые птички! За зима к шурку, как и человеку, радости не приносит. Тлю и мошку всякую снегом заметает. Вот и мечутся шурки по озеру в поисках корма, чирикают озабоченно, бегают по льду быстро и неслышно. Кто-то из рыбаков оставил на льду полбуханки черстого хлеба. Два дня шурки долбили этот хлеб, соблюдая очередность и выбрали нутро буханки. Я сижу неподалеку от щурков, помахиваю удочкой с блесною, щуркам я внушаю страх. Прежде чем залезть в буханку, они топчутся подле, ищут крошки на снегу, и вдруг, с отчаяньем пискнув, бросаются внутрь буханки, которая кажется им, наверное, огромной мрачной пещерою, а тут еще маячит сзади человек в лохматой шапке, в шубе и с палкою в руках. Страсти-то какие, а есть охота. Заскочит щурок, ткнет раз-другой клювом и скорее наружу, а вместо него уж другой харчица спешит. Которые щурки слабее духом, сверху на буханку садятся, пытаются померзлые корки долбить, да не берет корку птичий клюв. Сотен до двух щурков собралось возле буханки, и, в конце концов, они осмелели до того, что на меня перестали обращать внимание. Они лезли в буханку, шевелили ее, ссорились, и до того у них дело дошло, что птички вместе с буханкой опрокидываться начали. Опрокинувшись, щурки с криком выкатывались наружу и заполошно разлетались по сторонам. Я поднялся от лунки и разломил хлеб на кусочки. То-то радостная работа тут поднялась, То-то хлопот было и веселья. Я и рыбачить забыл. Сижу, глазею. Слышу шаги. Рыбак идет по озеру Кубинскому, Лыжами шаркает. Подошел, на пешню грудью оперся, Лицо красное, изветренное, глаза похмельные. На Кубинском озере есть этакая разновидность рыбаков. Больше бродят и болтают, чем рыбачат. Нос у рыбака короткий, будто у щурка. Стоит, смотрит на птичек, как они питаются, сил набираются. Ишь, жрут как! Им еще далеко лететь, — сказал рыбак, зевая. — Нашей местности птица. Я с Печоры родом, — пояснил он. Мы этих птичек селками имам. «И едим. Жирно, потому что и мам, и едим», — передразнил я краснорожего рыбака. «Тебя бы самого и мать да есть! Небось, не поглянулась бы!» Доклевали щурки буханку. Они улетают. Все бегают по снегу, крошки ищут. И тогда я достал из рыбацкого ящика свой хлеб и скорошил его на лед, но и к себе поближе. Переживаний-то у щурков сколько было. Бегают, кружат возле меня и лунки, иной щурок изловчится и отлетевшую крошку схватит, да и бежать. Остальные птички нервничают, на меня поглядывают. Что, мол, ты, дядя, задумал? Подманиваешь, да? И мать нас будешь, а? Я старался не замечать, как щурки орудуют возле лунки и они меня тоже замечать перестали. Один настолько осмелел, что по валенку меня тюкнул, чешуинка от рыбы к нему пристала, а он думал крошечка. Я тихонько засмеялся, Шурок в сторону отпрыгнул, голову вбок повернул, глядит умным глазком и шейкой тревожно подергивает. «Ох, ох, дядя, хороший ты, видать, человек, а все же боюсь я тебя». На завтра зазимок кончился. Солнце объявилось, снег обмяк, поплыл под ногами, лёд чешуиться начал. Над озером жаворонок запел, тля опять тучами на лёд посыпалась. И забыли про меня щурки. Летают, бегают, весело кормятся перед дальней дорогой. Один только раз прилетела ко мне стайка щурков — Крошек маленько поклевала, но тут же снялась, Сверкнула на солнце искорками. Толстенький щерок, молодой еще, беззаботный, Бегал возле моих ног, за ящиком копошился, чирикая, «Видишь, вот, возле тебя бегаю, и не боюсься. Но глянул молодец, а стайки-то родной и нету. Забил он крыльями, запищал, «Куда же вы, братцы? Как же я без вас-то?» Я проводил взглядом нарядную птичку в полете стремительную в жизни хлопотунью, и как-то сама собою возникла во мне песенка. «Ты, щурок-швырок, изукрашенный лобок, изукрашенный лобок, распуховенький бок, прилетай, щурок-швырок, к нам на бел бережок, на том бел бережку». Расклюй за бережку. Запись аудиокниги произведена студия Ардис в 2024 году. Читал Михаил Богдасаров.